Глава 20 На следующее утро снег не прекратился. Наоборот, усилился, застилая горизонт с одной стороны, а с другой покрывая горы белоснежным покрывалом. Он все шел и шел. Днями. Неделями. Адепты переоделись в зимние одежды. И даже я надела варежки с меховой оторочкой и удобный короткий плащ, теплые шерстяные штаны и сапоги выше колена. Одежда у магов была страсть какая удобная, а главное легкая. Айден ушел с группы и до сих пор не вернулся. Я переживала очень, уже прошло несколько недель, нервничали все. Новости до нас в академию доходили с опозданием, и виной, по-видимому, была я и мой источник что буквально завесой закрыл Академию от внешнего мира. Странно, но драконы, наоборот, посчитали это хорошим знаком. Я невольно защищала Академию. Разговоров о скором замужестве за все это время не возникало, зато тренировки ужесточились во много крат. «Ну что, готова?» — спросила меня Анита, когда мы зашли в телепортационный центр Академии. С собой девушка взяла холщовую сумку, как у меня, куда с помощью магии можно было вместить при желании даже живого слона. Как и обещал Айден, он сумел переместить подругу ко мне в группу. А может, это сделал и сам дракон, пожалев меня и добавив в группу хотя бы одно знакомое лицо. «Не очень», — призналась я, нервно натягивая вязаную шапочку на уши поплотнее. Телепортацию я никогда на себе не испытывала. По разговорам младших адептов, что шептались за спиной, при переходе могло мутить, а особо слабенькие могли даже испачкать одежду. Не хотелось бы так опростоволоситься перед драконом. «О Байдене ничего не слышала?» — спросила шепотом подруга, я лишь отрицательно покачала головой. Эдриан изучал какие-то документы, которые доставил один из учеников. Потом достал какой-то камень и установил его в телепортационный выступ зеркала, через которое мы должны были пройти и оказаться в месте назначения. Зеркало моргнуло, и внутри его сердцевины стала разворачиваться маленькая торнадо. Когда оно развернулось полностью, переход был готов. Дракон подошел к нам. «Мы изменили место телепортации, направляемся к первой группе, о которой до сих пор не получили известий», — коротко сообщил он. «Будьте готовы к нападению!» Я заметила в телепортационном зале еще одну адептку. «И да, Шири идет с нами!» Девушка кивнула, и мы приготовились к переходу. «Я рада, что ты идешь с нами!» тихо прошептала шире. Таня ответила, лишь только губы поджала. Зеркало первым поглотило дракона. Мы прошествовали следом. Выскочила и чуть не захлебнулась холодом. «Боже, как холодно!» прошептала я, и меня дернули наверх, поднимая с колен, на которые я упала, неловко вывалившись из портала. Меня мутило... В глазах плясали мушки. «В порядке?» — спросил дракон, и я тут же выдернула руку. «Да, вполне. Наглое вранье иногда очень помогает. Хорошо», — кивнул Эдриан, задерживая на мне взгляд. «Теперь следуем по одному. Шире, ты замыкаешь строй. Кайса, ты перед ней. Шагаем шаг в шаг». Мы вывалились недалеко от деревушки, название которой я не знала, но все деревушки в нашей стране построены приблизительно по одному типу, поэтому глаза защипало, стоило вспомнить собственную родину, от которой остались одни головешки. Неужели и этот населенный пункт будет ждать такая же участь? Пройдя небольшую лесополосу, мы вышли на дорогу. Здесь ее очищали, значит, люди есть — Новый, сбитый чистоколом забор, явно свежепоставленный, намекал, что деревня от кого-то или чего-то обороняется. «Стой! Кто идет?» — прокричали нам, стоило приблизиться к воротам деревни. «Профессор Академии магии!» — представился дракон. «Наша группа была направлена несколько недель назад в ваш поселок помогать военным и до сих пор не вернулась. Послышалось недовольное бурчание, открылась деревянная задвижка, и ворота распахнулись. «Проходите быстрее!» Мужик в тулупе оглянулся за наши спины. «Старейшина в центральном доме! А вас доложили!» Пояснил он, и тут же вдвоем с напарником они поторопились закрыть ворота и задвинуть огромной деревянной подпоркой. Дракон мазнул по нам взглядом. «Оставайтесь здесь! Кайса и Анита за мной!» — приказал Эдриан. «Шире за главную!» Она кивнула. Маги встали полукругом. Мы же спешили по единственной дороге к богато украшенному резными балками деревенскому дому старейшины. «Здравствуйте! Меня зовут Сурл. Старейшина!» Толстый мужик протянул здоровую волосатую руку и поприветствовал дракона. Стоило ему взглянуть на Эдриана, так он сразу понял, с кем имеет дело. «О, как! Самого дракона к нам снарядили. Значит, дело у нас и правда дрянь!» «Я бы хотел для начала спросить, где военные, направленные короны для охраны?» Миролюбиво спросил Эдриан и последовал за старейшиной внутрь дома. «На дровах экономим», — пояснил Сурол, который и внутри помещения не снял верхнюю одежду. «Некому заготовить дров. В лес никто по собственной воле идти не хочет». Мы присели за деревянный стол. Откуда-то сбоку из кухни выскочила женщина и тут же засуетилась. Налила нам чаю. Дракон зыркнул так, что мы от угощений воздержались. «Ну, а что касается вашего вопроса, не дождавшись от Эдриана никаких пояснений, вынужден был сам рассказывать старейшина. Военные, вернее, часть, что от них осталось, пошли с вашими на разведку. Маг там важный сказал, что справится, и вот с тех пор никто их не видел». Эдриан хмыкнул. «А вы уверены, что это маг настоял на том, чтобы выйти за ограду?» «Ну, мы-то люди маленькие». «Ага». Дракон сложил руки на груди и уставился на старейшину. Тот неловко заёрзал на стуле. «Мы попросили его достать дров», — нехотя признался Сурул. Сколько военных стояло в деревне? Да, приехало около пятидесяти. В первую неделю половину из них перебросили в другую деревню. Там вроде помощь требовалась, неохотно сообщил Старейшина. А остальные. А черт его знает! рявкнул Сурол. В лес кто уходит, те погибают! «А назад никто не возвращался?» Вопрос застал мужика врасплох. «Ох ты ж!» Когда до него дошло, о чем спрашивает дракон, то по лицу прошла заметная судорога, и старейшина побледнел. «Так значит, дело не в непогоде? Не в снежных демонах?» «Нежить, да», — озвучил страшный дракон, и мужик закрыл лицо руками. «Это же что ж теперь делать?» — запричитал он. «Сколько у вас человек в деревне?» «Так, тридцать домов осталось». «Хорошо, мы посмотрим на обстановку, и потом я вам сообщу, что делать». Дракон поднялся. «Нет уж, вы нам сразу скажите, что делать!» — рявкнул старейшина. «А то вы уйдете в лес и пропадете, как и все предыдущие. А мы здесь, если не от холода, то от голода помрём. Ну или чего хуже?» «Давайте так. Мы вам оставим запасов. Я пошлю сообщение в столицу о вашем положении, но мне необходимо проверить, может, кто из моих учеников остался в живых». «Только если вы поставите охранительные чары на наши ворота» хитро прищурился старейшина идет согласился эдриан